4. Конец и начало. В последний раз Делглиш отправился в колледж святого Ансельма погожим апрельским днём. Небо, море и пробуждающаяся земля, словно сговорившись, мягко светились неизменной красотой. Он ехал, сложив крышу машины —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 Шторм, разразившийся в ночь убийства Крэмптона, разбил последние остатки затонувшего корабля. Исчез даже черный деревянный киль, и между галечной насыпью и морем растянулась нехоженная отмель. Но в такое утро даже столь явное доказательство истребляющего могущества времени не огорчало Делглиша. Не доезжая поворота на север, командор подъехал к краю утёса и выключил зажигание. Нужно было ещё раз перечитать письмо. Оно пришло за неделю до того, как Грегори получил пожизненный срок за убийство архидиакона Крамптона. Написанное твёрдой рукой, аккуратно и без наклона. Адреса на конверте не было, только имя Делглиша. «Хочу извиниться за почтовую бумагу, которую, как вы понимаете, не я выбирал. К этому моменту вам уже сообщат, что я изменил решение и признал себя виновным. Я мог бы заявить, что сделал это, чтобы избавить наших трогательных глупцов отца Мартина и отца Джона, от сурового испытания свидетельствовать в пользу обвинения» Или из-за нежелания поставить сына или Эмму лавенхем под удар бесчеловечной изобретательности моего адвоката? Вы поймёте меня лучше. Я боялся, что на Рафаэле может лечь тень подозрения, отравив всю его жизнь. На мой взгляд, был неплохой шанс, что меня признают невиновным. Блеск моего адвоката почти прямо пропорционален размеру его гонорара. И он достаточно рано дал понять, что убеждён, «я выйду сухим из воды». Хотя, конечно, он очень старался не использовать именно эти слова. Ведь я истинный представитель среднего класса и такой приличный человек. И я планировал, что меня оправдают, если дело дойдёт до суда, и ни капли не сомневался, что всё получится но я собирался убить Крэмптона в ночь, когда Рафаэля не будет в колледже, и даже, как вы знаете, подстраховался, заглянул к нему, чтобы проверить, уехал он или нет. Пошёл бы я на убийство, если бы он оказался в комнате. Мой ответ — нет. Точно не той ночью, а может быть и никогда». Маловероятно, что все необходимые для успеха обстоятельства случайным образом сошлись бы еще раз. Знаете, мне кажется занятным тот факт, что Крэмптон умер потому, что Рафаэль проявил доброту по отношению к больному другу. И отмечал и раньше, что зло часто проистекает из добра. Как сын священника вы в состоянии глубже копнуть этот теологический парадокс. У людей, которые, как и мы, живут в эпоху умирающей культуры, есть три пути. Можно попытаться предотвратить этот закат, уподобившись детям, которые строят замок на песке перед надвигающимся приливом. Можно не обращать внимания на то, что гибнут красота, образованность, искусство и интеллектуальная целостность, и находить покой в собственных утешениях. Несколько лет я и сам пытался жить так же. В-третьих, можно стать варварами и забрать свою часть добычи. Этот путь самый распространённый, в конце концов, его я и предпочёл. Мой сын не выбирал себе бога, мальчик с рождения находился во власти этих священников, а я хотел предоставить ему альтернативу, показать современное божество. Деньги. Теперь они у него есть, и он поймет, что не сможет от них отказаться, во всяком случае, не полностью. Он останется богатым человеком, а время покажет, останется ли он священником. «Думаю, мне нечего рассказать про убийство, вы и так все знаете». Моя анонимка сэру Элриду была, конечно, задумана, чтобы доставить неприятности святому Ансельму и Себастину Морреллу. Как я мог ожидать, что она приведёт в колледж самого прославленного из детективов Скотланд-Ярда? Но ваше присутствие нисколько меня не отпугнуло, лишь добавило сложности. Мой план заманить архидиакона в церковь сработал замечательно он горел желанием сам взглянуть на ту мерзость, что я описал. Банка с чёрной краской и кисть дожидались в святилище, и, признаюсь, мне было приятно уродовать страшный суд. Жаль, что у Крэмптона не хватило времени, чтобы насладиться моим мастерством. Наверное, вы задаётесь вопросом о тех двух смертях, в которых меня не обвинили. первая смерть Маргарет Монро от удушья. Была необходимостью. Много думать здесь не пришлось, и умерла она легко, почти естественно. Несчастная женщина, ей, вероятно, оставалось жить всего ничего, просто на тот момент она представляла собой угрозу. Ей было всё равно, станет ли жизнь короче на день, на месяц или на год. А мне было важно... Я планировал рассказать Рафаэлю, кто его отец, только после того, как святой Ансельм закроют и утихнет ажиотаж. Но вы, конечно, давно поняли всю суть моего плана. Нужно было убить Крэмптона, одновременно бросить подозрения на колледж и при этом не оставить неопровержимых доказательств против себя. Я хотел, чтобы колледж закрыли, и побыстрее. Желательно до того, как мой сын станет священником. И мне было нужно, чтобы он сохранил право наследования. Должен признаться, я также получал удовольствие, предвкушая позорный провал карьеры Себастиана Моррелла под гнётом подозрений. Ведь он сделал всё, чтобы моя закончилась именно так. Вероятно, вас интересует прискорбная смерть Агаты Беттертон, ещё одной несчастной женщины. «Здесь просто неожиданно выпал шанс, и я им воспользовался. Возможно, вам казалось, что она с лестницы слышала, как я звонил миссис Крамптон. Это не так. Тогда она меня не видела. Однако мисс Беттертон заметила меня в ночь убийства, когда я возвращал ключи. Тогда я не мог её убить и решил подождать. В конце концов, все её считали сумасшедшей». Даже если бы она обвинила меня в том, что я был в здании после полуночи, сомневаюсь, что её слова имели бы такой же вес, как и мои. Но всё произошло несколько иначе. Она пришла ко мне в воскресенье вечером и сказала, что мой секрет в безопасности. Она никогда не отличалась ясностью ума, но дала понять, что тот, кто убил архидиакона Крамптона, мог её не опасаться. Слишком большой риск для меня. Вы ведь понимаете, что не сможете доказать ни одну из этих смертей. Одного мотива недостаточно, а если это признание будет использовано против меня, я от него откажусь. Я узнал кое-что неожиданное про убийство в частности и про насилие в общем. Вам, Делглиш, это, наверное, известно. В конце концов, вы эксперт в подобных делах. Но лично я нашёл это интересным. Первый удар я нанёс умышленно. Не обошлось без естественной брезгливости и некоего отвращения. Тут пришлось собрать всю волю в кулак. Я мыслил чётко и однозначно. Мне нужно, чтобы этот человек умер, и это самый эффективный способ его убить. Я рассчитывал обойтись одним ударом, максимум двумя, но уже после первого меня захлестнула волна адреналина. Жажда насилия взяла верх, и я продолжал наносить удары уже бессознательно. И даже если бы в тот момент появились вы, сомневаюсь, что я смог бы остановиться. Первобытный инстинкт убийства берёт верх не тогда, когда вы замышляете насилие, Он захватывает, когда вы наносите первый удар. После ареста я не видел сына. Он не желает со мной встречаться, и сомнений нет, это к лучшему. Всю жизнь я прожил без чувства привязанности, и как-то неловко позволять его себе сейчас». На этом письмо заканчивалось. Отложив его в сторону, Делглиш подумал, как Грегори выдержит заключение, которое может продлиться десятилетие. Хотя если дать ему книги, то, скорее всего, он выдержит. А вдруг именно сейчас он смотрит в окно из-за решётки и хочет вдохнуть свежесть этого весеннего дня? Делглиш завёл автомобиль и поехал прямиком в колледж. Открытая нараспашку парадная дверь впускала внутрь солнечный свет, и он сделал шаг в пустоту коридора. У подножия статуи Девы Марии всё ещё горела лампа, в воздухе витал слабый церковный запах ладана, мебельной палитуры и старинных книг. Но складывалось впечатление, что дом уже частично оголён и покорно ожидает неизбежного конца.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 Рафаэль побеспокоился о том, чтобы Ван Вейден остался за престольным образом, и картине подыскивали подходящий храм. Пока её вместе с серебром держали в банковском хранилище. А ещё Рафаэль решил передать Пилбимам их коттедж, а Эрику Сёртису — его. Главное здание продали Центру медитации нетрадиционной медицины.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 Издалека он заметил, как в коттедже святого Иоанна свободно бродят по мысу свиньи. А ещё показалось, что их стало больше. Очевидно, даже свиньи понимали — всё меняется. Делглиш пошёл по тропинке вдоль утёса к озеру. С вершины лестницы он смог, наконец, увидеть всё побережье. Три фигуры, казалось, почти умышленно дистанцировались друг от друга.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 Еды хватает, комфорта тоже, если нужно, могу себе позволить шикануть. А ещё у меня есть поэзия. Учитывая, как живут три четверти бедняков, населяющих этот мир, разве несчастье в моём случае не было бы извращённым излишеством? Наверное, даже грехом, который в любом случае надо гнать от себя подальше».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 Я ценю уединение, не хочу испытывать боль и не жажду нести ответственность за чужое счастье. И не говорите, что боль пойдёт на пользу моим стихам. Это я и сам знаю. Но боли мне достаточно на работе». Он замолчал, а потом продолжил. «Из вас получился неважный сват. Вы же знаете, я ей не нужен. Слишком стар, слишком замкнут» слишком свободен от обязательств, а, может, и руки слишком запятнаны кровью. Отец Мартин отобрал гладкий круглый камень и аккуратно нашёл ему место. Своему занятию он предавался с детским восторгом. «И в Кембридже наверняка у неё кто-то есть», — добавил Делглиш. «У такой-то женщины наверняка есть», —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 «А кто такая седи Его удивил этот вопрос. «Почему ты спрашиваешь?» «Когда ты приходил в себя, то говорил, что она тебя ждёт». «Бог мой», — подумал Делглиш, — «должно быть, я выглядел крайне паршиво. Вытащили полуголова на гальку, в крови, в песке, рвёт кровью с водой, лопочу что-то и рыгаю».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 Считал Игорь Князев